Глава шестнадцатая За столом висела гробовая тишина. Слышались только удары приборов от тарелки, Особенно со стороны Беркутова-старшего. Возникало ощущение, будто он стейк не режет, а хочет его повторно добить. Настя просто испытывала шок от происходящего. Всего лишь час назад в машине Тимофея обнаружился пугающий сюрприз. А они, как ни в чем не бывало, ужинают. Ужинают. Ей, например, каждый кусок вставал поперек горла. Кто-то может объяснить, в конце концов? Девушка отбросила в сторону нож и вилку. После того, как Тимофей закрыл багажник обратно, он взял ее за локоть и потащил в дом. Она пыталась брыкаться, требуя ответа на свои вопросы. Однако Беркутов пихнул девушку за дверь, Велел дворецкому позвать деда и начальника охраны, а потом исчез снова на улице. Буквально через пять минут поднялась суета. Правда, очень слаженная, четко спланированная суета. Будто они тут каждый день находят подобные предметы. Сначала промчались несколько парней, и службы безопасности. Потом появился Виктор Александрович. Во двор он вышел просто злым. Вернулся... Матеря, внука и его идиотизм такими выражениями, что обзавидуется любой бомж подворотнее. подворотне. Дед набрал несколько номеров, резко отдал несколько приказов, смысл которых сводился к убрать с глаз долой, а затем уселся в гостиной, закинув ногу на ногу и сложив руки на груди. Судя по сведенному в одну линию бровям и холодному взгляду, в голове этого человека шел активный мыслительный процесс. Насте до ужаса хотелось встать посреди дома и закричать. Или подбежать к Беркутову-старшему, схватить его за грудки, а потом тряхнуть со всей силы. Это же не кошечку нашли, не собачку, человека в багажнике машины Тимофея. Единственное, что относительно успокаивало, хотя как можно вообще успокоиться в подобной ситуации, Настя все же верила, жених ни при чем. Слишком ошалевшее лицо было у него в момент, когда он увидел незнакомого человека. Опять же, судя по всему, незнакомым этот тип оставался только для самой Насти. Потому что Виктор Александрович в промежутках между матерными словами несколько раз повторил одну и ту же фамилию. Да и Тимофей точно понимал, кто лежит в багажнике. Настя металась по дому, пытаясь поговорить хоть с кем-то, Однако ее взяли под белые ручки, отвели в столовую, усадили за стол и торжественно объявили — кушать подано. — Ешь! — ревкнул Беркутов-старший, прожигая девушку гневным взглядом. — Неужели? Вот и ешьте сами, а я хочу понимать, что это было. И что будет, кстати, тоже. Настя в ответ уставилась на Виктора Александровича, не отводя взгляд. — Это, как ты называешь, Ахмедов Тимур Мухтарович? «Очень серьезный человек. Самое последнее место, где я хотел бы его видеть мертвым – багажник моей машины. Я и живым-то его видеть не хотел бы, а в подобных условиях тем более». Тимофей ответил совершенно спокойным голосом, глядя на девушку, будто рассказывает не о том, что случилось, а обсуждает погоду. «Как он попал?» – туда. Настя изо всех сил держала себя в руках, чтобы не сорваться на крик. «Вопрос очень правильный и очень любопытный. Ответа на него пока нет. — Да потому что кое-кому, прежде чем совать кое-что во всех подряд, нужно думать головой, — отрезал Беркутов-старший. Его гнев, очевидно, перешел снова на внука. — И что? Тебя посадят? — Настя испуганно посмотрела на Тимофея. Вообще она хотела сказать другое слово, прекрасно понимая, за серьезных людей быстрее прилетит другой ответ, прямо противоположный закону но побоялась произнести вслух. На самом деле судьба женишка ее волновала гораздо меньше, чем своя собственная. Проблемы этого гада могут лишить ее столь нужных денег. Нет, конечно. Беркутов протянул руку, а сидел он ровно напротив и положил свою ладонь на Настину. — Не волнуйся, любимая, ты же за меня переживаешь. В его глазах мелькнула тень сарказма. Конечно, он все прекрасно понял, о чем именно она волнуется. Однако, пользуясь случаем, разыгрывал очередной спектакль перед дедом, который опустил глаза, наблюдая, как пальцы внука гладят руку девушки. «Естественно, любимый, все мысли только о тебе». Настя улыбнулась, но в силу нервного состояния вышел оскал, а не улыбка. «Я весь день был в кабинете. Это подтвердит и секретарь, и камеры, и еще один человек» поэтому случившееся с Тимуром мне не привяжут. Однако вопрос, почему именно моя машина, остается открытым. Ровно как и вопрос, кто вообще мог додуматься до подобной глупости. Ахмедов связан с еще более серьезными людьми. Не уверен, будто они просто так оставят это дело. Что за человек? Беркутов-старший прищурил глаза, изучая внука. «Посетитель. Посетительница». Тимофей явно не очень хотел обсуждать это. «Что за человек?» — повторил Виктор Александрович. «Ахмедова Юлия Сергеевна». Женишок поморщился, прежде чем назвать имя, однако ответил. Дед медленно взял салфетку, вытер ею губы. Любит он, похоже, все эти барские жесты, а потом скомкал и со всей силы швырнул внуку прямо в лицо. «Ты дебил? Я не пойму. Дебил? Скажи, что дебил. Так я буду знать, надежды нет, и в моей семье началась деградация». «Я ее не звал». Беркутов стукнул кулаком по столу. «Не звал, ясно? Она сама пришла с совершенно глупым самоубийственным предложением. Просила взять ее планируемый развод. Все. В кабинете эта женщина провела не более десяти минут». «Черт!» Дед моментально успокоился и, откинувшись на спинку стула, снова принялся что-то лихорадочно соображать. Развод. Она решила развестись с Тимуром. И в этот же день наш чудесный друг оказался там, где оказался. Нужно будет узнать время смерти. Держи на контроле. Вся информация в первую очередь должна попадать к нам, а только потом ментам и сам знаешь кому. Естественно, уже все под контролем. «Привет, семья!» в столовую вашего Маша. Судя по довольному лицу и легкомысленной улыбке, она пока не знала о случившемся. «О, я такая голодная!» Девушка плюхнулась на свободное место, а затем, ухватив кусок свежего хлеба, принялась его жевать, чуть не жмурясь от наслаждения. Готовил, надо признать, повары в самом деле отменно. Настя видела мельком этого француза, ужасно напоминающего ей своими усиками и известного литературного сыщика. Тут же, словно по приказу, в комнате возникла горничная, которая поставила перед новой участницей трапезы чистую тарелку и положила приборы. «Где тебя носила?» — Виктор Александрович сразу переключился на внучку. «В галерее было, А что?» Мария зависла на секунду с куском во рту, испуганно глядя на деда. «Ничего, с сегодняшнего дня все перемещения по городу только с охраной. Неспроста это, неспроста». Кто-то решил рыть под семью. Вряд ли мертвый Ахмедов совершенно случайно оказался в багажнике Тимки. Девушка, подавившись, закашлялась. Настя, которая оказалась ближе всех, вскочила и подбежала к родственнице. Ей пришлось несколько раз стукнуть Марию по спине, прежде чем та смогла говорить. — В смысле? Какой Ахмедов? Вы чего? — Тот самый, Маш, тот самый. Тимофей развел руками. И я полностью согласен с дедом, слишком много совпадений. Сначала Тимур отказался от нашей фирмы, потом явилась его жена, а в итоге такой сюрприз. Неверно перечисляешь события, внучок. Сначала ты ухитрился поиметь его бабу, отсюда и пошло. Настя, которая в этот момент вернулась назад и хотела сесть на свое место, чуть не промахнулась мимо стул от неожиданности услышанного. Зачем? Беркутов посмотрел на Виктора Александровича почти с ненавистью. — Что зачем? Зачем я вспомнила о твоей кабелиной натуре при невесте? Дед саркастически приподнял бровь. — Думаю, ей будет полезно знать, с кем она собирается связать жизнь. — Разве вы и не настолько близки? Ты утаил важный момент от своей любимой? — Ммм, какая жалость, что я так свободно говорю, правда? — Ничего страшного. — Настя улыбнулась, подняв невозмутимый взгляд на Виктора Александровича. «Что было в прошлом, Тимочке, это его прошлое. Я совершенно не ревную и счастлива переменам в поведении моего любимого человека. Не волнуйся, родной, все хорошо». Девушка послала Тимофею воздушный поцелуй. «Пусть эта сволочь, которая под недоразумению является родственником женешка, удавится от злости». «О, Господи, какие высокие отношения! Ладно, безумно рад вашему взаимопониманию, но теперь серьезно. Охрану я велел усилить, будете все под присмотром. И ты, кстати». Беркутов-старший ткнул в Настю пальцем. «Тоже. Ни шага больше в одиночестве, пока ситуация с Ахмедовым не прояснится. Думаю, скоро стоит ждать гостей». И «Я сам позвоню им и все сообщил». Они, как бы это сказать помягче, несколько расстроены внезапным поворотом судьбы Тимура. На нем слишком многое было завязано. Нужно, кстати, потрясти эту стерву. Я про Юльку, естественно. Ее приход в офис — дело слишком странное. Давай, внучок, хватит расслабляться за ужином. Идем в кабинет, прикинем варианты. Мне до безумия не нравится вся эта история. Слишком отвратительно она пахнет. Виктор Александрович поднялся из-за стола и направился к двери. «Можно подумать, я в восторге!» Пробормотал себе под нос Беркутов, но послушно двинулся за дедом, успев при этом запихнуть в рот кусок мяса. «Как они могут так спокойно себя вести?» Настя растерянно посмотрела на Марию, едва дверь закрылась за ушедшими мужчинами. «Это Беркутовы, детка!» перефразировала расхожее выражение новая родственница. Мы никогда не показываем настоящих эмоций, даже если внутри все разрывается на части. Привыкай. Ты вообще-то планируешь выйти замуж за Тимоху? Неужели никогда не замечала за ним подобных вещей? Господи, Ахмедов, поверить не могу. Думал, тревожные времена остались позади, а, похоже, начинается новая волна. О чем ты? Настя с любопытством ухватилась за случайную фразу Маши. У вас уже были проблемы? — Да так, немного, но очень давно. Сестра Тимофея отломила еще один кусочек от румяного хлебного бока и принялась его тщательно пережевывать, глядя вдаль. Она явно о чем-то вспоминала. — Слушай, у нас с Тимошей отношения сложились слишком быстро. но ну, понимаешь, да? Страсть, любовь, пожар и все такое. Я мало знаю о его жизни до нашей встречи. Но ужасно, просто ужасно хочу узнать. «Может, ты как сестра расскажешь?» «Ну, про детство там, про юность». Настя состроила милое личико, искренне рассчитывая. Машка все-таки женщина, а что, как недолгий активный треп, является обожаемым занятием всех девочек, независимо от возраста и статуса. «Нет уж, Настенька, это ты у самого Тимохи узнаешь. Захочет, расскажет. Я в подобную историю лезть не буду». «Ладно, пойду». Аппетит пропал после волнительных новостей. Маша с тоской посмотрела в пустую тарелку, будто сомневаясь, а точно ли пропал, однако потом поднялась со стула и вышла из комнаты. Вот черт! А Настя искренне рассчитывала узнать у нее, что скрывается в прошлом этой семьи. Не то чтобы сильно волновала, однако она очень скоро станет ее частью. Пусть всего на год. И хотелось бы этот год закончить благополучно.